Глава десятая. В милицию я, как и планировал, отправился вместе с журналистами. Дождь по-прежнему рил как из бочки, но в Черной Волге было тепло и сухо. А магнитола, словно издеваясь, пела сладким голосом о плещущемся море и цветущих южных деревьях. Эх, сейчас бы и нам в края магнолий. Мечтательно протянул фотограф Леня. А я бы съездил в Норильск. Неожиданно выдала Соня. Да ну. Я даже повернулся к ней и загнувшись йогом. Моя мама там была у подруги в гостях, улыбнулась девушка. Фотографии привезла, нам с отцом показывала. Представляете, там прямо посреди города олени упряжки, люди в тулупах. А на заднем фоне красивые здания и снег идёт. Красиво, согласился я. Евгений Семёнович, неожиданно серьёзно сказала Соня. Не увольняйте, пожалуйста, Виталия Николаевича. Он ведь хороший журналист. А что мне толку, возразил я. Вот где он сейчас, когда так нужен. Мы его на паруки возьмём, перевоспитаем. Мягко, но при этом настойчиво продолжала меня уговаривать девушка. Дайте ему шанс. Давал уже. Я вздохнул. Много раз. Пожалуйста. Хорошо. Я согласно кивнул, потому что сам не хотел увольнять Бульбаша, особенно с его милиционными знакомствами. Попробуем вытянуть товарища из объятий зеленого змея. На этой моей фразе Волга как раз подкатила к зданию отделения милиции. Стандартная советская коробки с откатными воротами, как на предприятиях. Во дворе стояли потёртый УАЗик в жёлто-синей расцветке и бежевая шестёрка, возле которой смалил папироску колоритный водитель лет семидесяти. На чёрную Волгу с хромированными бамперами и молдингами он посмотрел с философским спокойствием. Мы вышли из машины практически одновременно, но ну а я взяв на себя инициативу, как и положено главреду, уверенно направился первым ко входу. Внутри нас встретил сизичный голос дежурного милиционера, который переписал наше удостоверение и затем указал направление, куда идти. О, на пути нам попался стеляга Абшилова. Товарищи журналисты, приветствую. Вы к моим архаровцам? К ним самым, подтвердил я. Как они там? Просто песня, ухмыльнулся следок. Знаете, что говорят? У них там просто целый заговор против сыночки. Мы то сначала по одной из фотокарточек на его зазнобу вышли, которая из него кровь будто бы пьет. Потянули за ниточки, выяснили, что там затяжной семейный конфликт. Приехали к ним домой, а они даже своё приспособление не убрали. И верёвки похожи на те, которые к дереву были примотаны. И гробики только пустые, без фотокарточек. А потом, как мы всё это описывать начали, из них обоих как полилось. Там и соседка по коммуналке, которая на его комнату претендует, и начальница в Горстате. И что, удивился я? Они их так припугнули, что ли, решили от ребёнка отводить. Снова осклабился Обшелава. А ребёнку на минуточку 40 лет, выпускник Калинского института матфак, вернулся в родной Андропов статистику поднимать и ведьму встретил. Вследа хохотнул. Так они будущую невестку называют. Не любит её страсть как. А начальница тоже из ведьм. Я улыбнулся, настолько эта история была смешной и дикой одновременно. Вот о них и спросите. Обшелава развернулся и махнул рукой в приглашающем жесте. Я за чаем шел, но раз такое дело, посижу с вами. Мы прошли вместе с ним по коридору к одной из похожих друг на друга дверей. Рядом с ней стоял родственник милиционера, который откровенно скучал. Думаю, и сам наш провожатый понимал, что вряд ли парочка пенсионеров, даже устроивших такую бучу на кладбище, совершат попытку побега. Но советская милиция на то и советская, чтобы был порядок. Ябжилово открыл дверь, вошел сам и кивнул, чтобы мы не стеснялись. Полюбуйтесь, товарищи журналисты, нарочито громко сказал он. Вот они, эти субчики. На двух поставленных у стены стульях сидели типичные пенсионеры 60+. Дедок в белой тканевой кепке, застёгнутой рубашке и аккуратно выглаженных штанах со стрелками, и бабулька в цветастом платке, сразу глянувшая на нас из-под лобья. "Здравствуйте", поздоровался я, и Лёня с Соней последовали моему примеру. Самое главное не показывать своё превосходство и не осуждать стариков. Войдешь им в войёшем в доверии, они, почувствовав, если не союзника, то хотя бы понимающего, сами выложили тебе всё и ещё немного сверху. Доброго дня, отозвался дед, а его жена по-прежнему сверлила нас молчаливым взглядом. Вы не возражаете, если мы немного побеседуем? спросил я, устраиваясь на стул за следственным столом, на который указал сам Обшелава. Мы с сотрудниками уселись на короткую скамейку у противоположной стены. Лёня держал руку на кофре с камерой, но не доставал её, ждал моего разрешения. "А чтом беседовать-то?" неожиданно спросила бабка. "Мы вам с вашим уже пообщались". Она указала на первого из оподкоенных следователя. Я, понимая, чего догнулся, представился. "Меня зовут Евгений Семёнович Кошеваров, я редактор Андроповских известий". "А это", я кивнул на ребят, "мои коллеги, отличные журналисты. Вот вы напишите в своей газете, как ведьмы всякие советских людей сводят". Ухватилась за мою должность старушка, неожиданно трансформировавшись из сварливой бабки. Вот и я о чём, вздохнул Абшелава. Подождите, пожалуйста. Попросил я его и вновь повернулся к старикам. Мне будет проще, если вы объясните, откуда в Советском Союзе ведьмы. «Да Нам и тоже думали, что она просто стерва. Неожиданно подолголос старик. А оказалось, что она нашу лакиночку приворожила. Позарилась на перспективного специалиста, которому уже должность за фасада легко промышленность светит. Начальница только тормозит его продвижение. Так, так, так. С интересом отреагировал я, грозно посмотрев на хмыкнувшего обшелаву. Краем глаза я наблюдал за ребятами. Соня что-то строчила в блокноте, а Алёня по-прежнему пребывал в состоянии повышенной готовности. Это он правильно делает. Мы потом стариков со спины сфоткаем без лиц. Нам сказали, что она люпку по ночам собирала, а потом зелья варила и как чай его геночке подавала. В возмущении у бабульки не было предела. Люпку? Эхом переспросил я. Любка двулистная, подсказала Соня. Её ещё ночной фиалки называют. Правильно, девочка, говорит, обрадовалась пенсионерка. И что? Я по-прежнему не понимал, в чём преступление неизвестной пока ведьмы. Так ведь это ж трава приворотная, вступил в разговор дед. А вы разбираетесь? не моргнув, будто бы заинтересовался я. А то есть у меня ощущение, что меня тоже кто-то таким зельем опаил. Ох, не заведу я тебе, мил мой, покачала головой старушка. Сие ли ещё отыграет скрыто, а пульс здоров. Киевдыке ему надо. Неуверенно проговорил дед и осёкся, посмотрев сперва на меня, потом на следователя. Молчи, старый, шикнула на него супруга. "От чего ж?" я притворился, будто расстроен. "Если товарищ Сыщик позволит". Я состроил настолько выразительную гримасу, что обшила его меня моментально понял. Самым серьёзным видом кивнул и даже поддакнул. "Ивдыкия, соседка наша", осмелев, принялся рассказывать дед. "Разбирается в этом". Ее бабка ведьмой слала. Только об этом говорить раньше было не принято. В общем, просветила она нас. Можем похлопотать, если обвинения тяжкие с нас, вы можете снять. От такой наглости обшела вы полезли глаза на лоб. Но я еле заметным жестом попросил, чтобы он подыграл. К счастью, следователь оказался внимательным. Видимо, сказывался опыт, хоть и был этому парню не больше тридцати, а то и меньше. Я не могу повлиять на милицию, строго ответил я старику. Но обещаю во всем разобраться, и если обнаружится несправедливость, я буду обеими руками за то, чтобы правда восторжествовала. Вы мне только скажите честно, вы нож тот фигурный откуда взяли и почему с собой потом не забрали? Так это, пробормотал пенсионер. Нам Евдокия его дала, а где она сама этого чёртюка нашла, нам не сказала. Нельзя вещи от ритуала с собой забирать, добавила его супруга. Всё, чем воспользовался, на месте должен оставить. Вот мы нож там и просили. Понятно, кивнул я. Дело ясное, что дело тёмное. Хорошо, что всё так подробно рассказываете и не скрываете. Думаю, это пойдёт вам на пользу. Милиция всё учтёт. Кстати, товарищ следователь, можно вас на пару минут? Соня, а вы пообщайтесь, пожалуйста, с потерпевшими. Вы же не против? Это моя коллега, ей можно доверять. Старики согласились. Видимо, знание девушки о какой-то ночной любке пришлись им по нраву. Она пересела за стол, обшила оба, где я уступил ей место, а сам вместе с ним вышел в коридор. Как это понимать, товарищ редактор? Он сразу набросился на меня, но я его успокоил. Считайте это военной хитростью, Эдик, подсказал он. Очень приятно. Так вот, Эдик, считайте это военной хитростью. Они, как я понял, просто темные люди, которые по-своему желают сыну счастья. Мешают, правда, тем самым, но вряд ли это понимают. А вот загадочно Евдокия. Вот она, как мне кажется. Здесь и есть самый опасный человек. Я бы на вашем месте ею занялся. Кто знает, сколько их она ещё так обдурила. Народ у нас самый знаете, доверчивый. А ведь и правда, согласился Обшелова. Стариков, конечно, всё равно подтянуть придётся за хулиганку и вандализм. Но источник этой заразы, соглашусь с вами, нужно прихлопнуть. Тем более, что она пенсионеров ножами в виде чутьи снабжает. А тут уже дело посерьёзнее будет. Спасибо вам, Евгений Зиманович. С огромным удовольствием помогаю органам, искренне ответил я. И вы мне, будьте добры, помогите. Историю эту нужно придать огласке, чтобы жители города знали, суеверия и прочее марковисе очень опасные. Что я могу сделать? с готовностью спросил Эдик. Помогите нам с материалом, когда её схватите. Я не стал бродить вокруг да около. И я бы хотел от неё тоже комментарии получить, чтобы, так сказать, объёмную картину обрисовать. А нужно ли? с сомнением уточнил Обшелава. Если в газете всякую дурь печатать, а люди еще сильнее запутаются. Вот тут с вами не соглашусь, возразил я. Идеологическому противнику тоже нужно дать право голоса. Народ у нас доверчивый, но не глупый. Когда две точки зрения покажешь, он правильный выбор сам сделает. Что ж, давайте попробуем. По-прежнему недоверчиво согласился Эдик, но в его голосе я все же почувствовал интерес. Спасибо, отреагировал я. И вот еще, не давите на этих стариков. Предтворитесь, будто всерьез обеспокоены давлением на их Геночку. Они вам все и выложат. Хорошо, Евгений Семенович. Мы вернулись в его кабинет, а там Соня едва успевала записывать за пенсионерами, которые говорили без умолку и теперь не стеснялись строго во следователя обшиловой. Я прислушался, и мои уши чуть не свернулись в трубочку. Оказывается, невестка такую сеть сплела вокруг несчастного Геночки. Что и все остальные злопыхатели, в том числе соседка по коммуналке и начальница в горстате, тоже вдруг оказались чуть ли не жертвами. Прямо мистический роман какой-то. Поняв, что Соня прекрасно справляется, я отрезался от происходящего и принялся с разрешения Пшилова просматривать материалы дела. Лишь время от времени вылавливая из путанной речи стариков слова триггеры вроде ведьма, приворот, ритуал и тому подобное. Еле стол папку, дошёл до снимков, вернее, копий, сделанных милицейским фотографом, внимательно их рассмотрел. Не знаю, как сыщики всё это провернули за вечер без интернета, но каждый портрет был снабжён подробным описанием: кто, как зовут, где работает. Вот Галина Никифоровна Артёмова, 48 лет, член партии, руководитель Андроповского районного отделения ГОСТАТа. Та самая начальница, что не давала возможности раскрыться перспективному сотруднику. Дальше Наталья Викторовна Судакова, двадцати сем лет, беспартийная, медсестра городской поликлиники, собственно, та самая ведьма. И наконец Матриона Парамоновна Посошникова, шестьдесят семь лет, пенсионерка. Это уж как говорилось в описании, соседка сорокалетнего геночки по коммунальной квартире. Быстро переписав необходимые данные в блокнот, я удовлетворенно улыбнулся и кивнул сам себе. А тут как раз и Соня закончила это странное интервью, повернулась ко мне и тоже довольно кивнула. Что ж, спасибо за сотрудничество, сразу за собирался я и до свидания. Пенсионеры переключились на обшалаво, а мы вышли из кабинета. Попрощались с Каравольным, отметились и дежурного, и уже на кольце отделения Соня гордо протянула мне аккуратно вырванный листок из блокнота. Что это? – спросил я, вглядываясь в мелкий убористый почерк с адресами и номерами телефонов. Контакти Евдакии. Довольно ответила девушка. И Наташке Тирвозенной, <тут>, тут будущая звезда расследования хихикнула. Я им сказала, что мы её в отдельную разработку возьмём. Вдруг и вправду ведьма она. Я хмыкнул, с гордостью посмотрев на своих ребят. Пусть номер Наталье у меня и так был, благодаря обшелаве, но Соня вытащила его самостоятельно, войдя в доверие к старикам. За одно этой девушке огромный респект. А уж за контакты загадочной Евдакии ей и вовсе почётную грамоту можно дать. Кажется, номер у нас и впрям выйдет бомбический.